бегство. Заключённый постоянно ощущал себя игрушкой судьбы. И это ощущение, готовность положиться на волю судьбы в сочетании со всё увеличивающейся апатией, овладевающей человеком в лагере, лишало инициативы, заставляло уклоняться от собственных решений, бояться их.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 В той радостной суете мы попросту забыли о третьем трупе, и вот теперь мы несем его, чтобы опустить в неглубокую могилу, которую смогли выкопать. Конвоир, сопровождающий нас и наблюдающий за нами, внезапно стал мягким, как воск. Он начинает понимать, что обстоятельства изменились, и ищет контакта с нами. Во всяком случае, он нам сочувствует